Соломон вдавил свой болтер в морду существа, прыгнувшего на него сверху, и едва не располосовавшими надвое огромными клинками. Палец старого капитана нажал на спусковой крючок, и длинная очередь вылетела из дула его любимого оружия. Через секунду броня диметра оказалась заляпана мозгами и желтой кровью Ксеноса, разорванного на куски и превратившегося в бесформенную кучу, дергающуюся в нескольких шагах от десантника. Впрочем, тварь пришла не одна, и вскоре вся площадь пера была заполнена извивающимися телами врагов, вступившими в бой со Стартес. Внешность лайранцев оказалась невероятно разнообразной. За те несколько часов, что Деметр провел на Атоле-19, его глазам предстали летающие, плавающие, да какие угодно враги. Причем их тип строго зависел от того, в каких условиях шло сражение. Была ли столь идеальная приспособляемость следствием генных мутаций или нацеленного выведения боевых особей Соломон не знал, да и знать не хотел. Противостоящие им сейчас твари обладали узкими змееподобными телами, как все встреченные прежде лайранцы, но отличались огромной мускулистой грудной клеткой, из которой росли две пары конечностей, защищенные серебристой броней. Ксеносы сжимали в верхних руках сверкающие изогнутые подобные ятаганам клинки. Толстые перчатки, извергавшие те самые сгустки смертоносной зеленой энергии, скрывали кисти нижних рук. На отвратительных насекомообразных головах выделялись фасетчатые глаза и крупные челюсти жвала, издававшие нестерпимый визг каждый раз, когда лайранцы бросались в новую атаку. Соломон вертелся волчком, выхватывая в прицел болтера тварей, продолжающих лезть из коралловых ниш атолла. Ведомые им ветераны построились полукольцом, защищая капитана с боков немедленно наступали, с каждым шагом прижимая лайранцев к брыжущему энергии Перу. Трассы болтов пересекали площадь от края до края, и вырванные взрывами куски коралла ежесекундно пролетали перед глазами десантников, неудержимо двигающихся вглубь визжащих руин летающего острова. Без вокс-передатчика Соломон не мог точно знать, как идут дела у Кафина или Тилония, но вполне доверял их опыту и отваге. Диметр лично утвердил их назначение сержантами и готов был взять ответственность на себя в случае неудачи. Струи зеленого огня вылетали из малозаметной нарыва, в одной из раковин, и трое Астартес рухнули замертво. Их доспехи и плоть разложила неизвестная науке империума, электрохимическая энергия. Противник с фланга! закричал Соломон, и ветераны немедленно развернулись, поражающие воображение точностью и легкостью движений. На раскрывших свою позицию лайранцев обрушился непрерывный град болтов. Десантники, опустошившие обойму, тут же отбегали в сторону, и пока они перезаряжались, братья, стоящие чуть позади, продолжали вести огонь. Деметр невольно залюбовался отточенными умениями своих воинов, не превзойденными ни в одном из иных легионов. Ярость берсерка, свойственная волкам Русса или дикарская красота, набега всадников хана, были чужды детям императора. Бойцы фулгрима сражались с холодной головой, нанося хирургически точные удары, в которых сила сплеталась с дисциплиной. Гриб мощного взрыва вырос справа от второго капитана, и он услышал грохот падающей коралловой башни, разлетевшейся обломками пыли с огненными прожилками. Одновременно стихло завывание, прежде доносившееся из бесчисленных щелей этой раковины. Дети Императора продвинулись метров на 40 вглубь площадки и теперь закрепились на позициях, в центре оставшегося после взрыва кратера, усыпанного острым коралловым щебнем. Жар энергопера уже ощущался на коже десантников, но стоило Соломону отдать приказ о последнем броске, как лаиранцы возобновили атаки на отряд. Их дергающиеся и извивающиеся тела скользили между руин с невероятной скоростью, а зеленые разряды перчаток скрещивались с болтерными трассами. С обоих сторон... Велся настолько плотный огонь, что то и дело над площадью вспыхивали огненные цветки, знаки того, что прямо в воздухе встретились выстрелы людей и ксеносов. Бурлящая толпа лайранцев понеслась на детей императора. Их змеиные тела скользили по неровной земле. Все с той же поражающей быстротой, и Соломон понял, что перестрелка подошла к концу. Десантник с заботливой нежностью положил болтер рядом с собой и вытянул из-за спинных ножен цепной меч. И это оружие Диметра было основательно улучшено вооруженной гордостью императора под строгим пристальным взором Мария Вайросиана. Рукояти клинок удлинили чуть ли не вдвое, так что меч стал двуручным, и размах его превысил рост обычного человека. Поперечины выполнили в форме распростертых крыльев, а эфес головы орла с яростно распахнутым клювом. Соломон щелкнул руной активации и скомандовал Мечи изножен, десятки клинков сверкнули на солнце, выхваченные одним четким и плавным движением. Лайранцы обрушились на детей императора в сиянии серебристой брони и надсадном пощелкивании клинков, и астарта встретили их лицом к лицу. Оружие, откованное в древних кузнях Марса, скрестилось с мечами ксеносов, выбивая водопады искр и разнося по острову скрежет, подобный грому. Соломон уклонился от удара в голову, вывернулся из-под второго ятагана и вонзил свой клинок в живот врага, чуть ниже края брони. Зубцы цепного меча на миг завязли в толстом хребте ксеноса, на капитан надавил на рукоять и резко дернул оружие на себя, развалив тварь на две половины, мягко упавшие на землю. Его воины сражались со спокойной уверенностью в своем превосходстве, зная, что их командир с ними и готов прийти на помощь в любую секунду. Соломон сбросил с клинка остатки очередного ксеноса и шагнул вперед. Десантники, последовав его примеру, убивали своих противников с мрачной жестокостью, стремясь вселить ужас в остальных. Первым знаком того, что у роты Деметра начались настоящие неприятности, стал мощный толчок, сотрясший основание атолла. Неожиданно весь остров угрожающе накренился, и Соломон, не сумев удержаться на ногах, кубарем покатился по площадке и рухнул в одну из воронок, возникших на поле боя. Он перевернулся на спину и тут же осмотрелся, отыскивая возможную угрозу. Но Лайран поблизости не оказалось. В воздухе по-прежнему грохотали разрывы, как в нескольких шагах от Диметра, так и с другой стороны площадки. Похоже, что предположения механику вам только что подтвердились. Вероятнее всего, энергоперия действительно поддерживали остров на плаву в атмосфере, и, видимо, одно из них разрушилось или отключилось. Соломон встал на ноги и убрал меч за спину, освобождая руки для подъема по крутому склону воронки, когда он был уже в нескольких шагах от вершины. Волоски на его шее зашевелились от почти незаметного дуновения ветерка. Диметр резко поднял голову, как раз вовремя, чтобы увидеть нависший над ним силуэт лаэранца. Капитан схватился за рукоять меча, но враг бросился на него прежде, чем десантнику удалось до конца вытащить клинок из ножен.